Глава 2. Отель Мариот, Венгрия, Будапешт. 15 декабря, среда 3.11. Время местное. Известный всему тайному городу зимний автомобиль Сантьяги, темно-синий Бентли Континенталь, выехал с парковки Ещерицы почти в 6 утра. Вихрем промчался он по пустынным московским улицам, используя самый короткий маршрут между Измайлово и Соколом, и не оставалось сомнений в том, что конечной точкой движения является Цитадель, штаб-квартира «Нави». Наблюдатели Ордена и Зеленого дома, привычно отслеживающие перемещение комиссара, сделали соответствующие пометки в журналах и успокоились. Непредсказуемый Сантьяго отправился спать. И ошиблись. Не могли не ошибиться. Ибо посторонним не дано заглянуть за высокие стены цитадели, надежно хранящие тайны Нави. Едва за Бентли захлопнулись ворота, как он исчез в черном вихре грузового портала, а три советника темного двора, три лучших мага-навов, внимательно следили за тем, чтобы ни один наблюдатель не увидел магический всплеск межконтинентального перехода. И цель была достигнута. О том, что въехав в арку, находящегося на Ленинградском проспекте здания, автомобиль Сантьяги выехал на одной из улиц Будапешта, не узнал никто. Некоторые из них впервые увиделись, впервые оказались лицом к лицу, впервые смотрели в глаза друг другу, смотрели и окончательно понимали, почему главный Саббат стала заповедь «Не верь». Все чаще свободные охотники разочаровывались в лозунгах гражданской войны до такой степени, что соглашались сотрудничать с самым главным и самым беспощадным врагом отступников – с комиссаром Темного двора. Саббат таких считали предателями и трусами, но среди тех, кто собрался в одном из номеров Мариот, малодушных не было. Сантьяго не отказывал слабакам в покровительстве принимал их клятвы, не трогал, если они честно соблюдали догмы покорности, но не доверял ни на йоту. В Будапешт же, на секретное совещание, собрались только те, на кого Сантьяго действительно мог положиться. Ни один из прибывших в отель вампиров не жил в тайном городе и в будущем не собирался переселяться в Москву, но каждый уже доказал свою преданность кровью. Чем сжег за собой все мосты, с предателями в Саббат расправлялись крайне жестоко. Не думал встретить тебя здесь, епископ. Буркнул Иоган Насфарату, Джо Насфарату. Жизнь странная, штука, Рудан, спокойно ответил тот. Никогда не знаешь, как все вернется. Стаи, которые возглавляли пятеро собравшихся в мариот охотников, не относились к числу крупных. А посему никто из них не решился присвоить себе титул кардинала. Они называли себя епископами, а Иоганн Носферату и вовсе Руденом, старшим братом на Массаре. Выпьем? Охотно. Джо ловко вскрыл бутылку кровавого красного вина. «Эй, лысые, а нас не забудьте!» проворчал Петер Бруджа. Отметим знакомство. Раз уж мы в одной лодке, — добавил Мигель Молковиан. Его родной брат Хосе молча кивнул. Бокалы столкнулись, вампиры выпили и... И в помещении вновь повисла тишина. Даже старые знакомцы Джо и Оган молчали, стараясь не смотреть друг на друга. Всем было неловко. Каждый из них когда-то сделал нелегкий выбор. Отошел от семьи, от братьев, и каждый прошел через тяжкие раздумья. Сотни раз спросил себя, «Я предатель?» И сотни раз ответил, «Нет». И каждый поверил себе. Вот только тяжелым раздумьям, как правило, предаются в одиночестве. А когда смотришь на таких же, как ты, в голове вновь возникают глупые вопросы. И вновь задаешь их себе. И стискиваешь зубы и молчишь. — Хочу, чтобы вы знали, — громко произнес Иоганн Насферату. И я ни о чем не жалею. Сантьяго меня не принуждал, не ставил в безвыходную ситуацию. Можно сказать, что я сам пришел к Навам. Масаны переглянулись, но промолчали. Пока промолчали. — Саббат умирает. — В моем клане? Аган хмыкнул. Скривил губы клане, как громко сказано. В моем клане семь масанов. Две пары и три охотника. Мы ведем себя осторожнее, чем те, кто живет в тайном городе. Мы запуганы больше, чем те, кого называем рабами. Ельсинки небольшой город, тихо произнес Хассе. В нем нелегко прятаться. Стая Молковиана базировалась в Буйнос-Айросе. И Хосе мог себе позволить легкое пренебрежение по отношению к провинциалу. Но Хосе не стал уточнять, что, несмотря на то, что обитает в более крупном городе, в его распоряжении находится всего лишь 12 вампиров. Большой город, маленький клан – идеальное сочетание. К тому же Аргентина являлась вотчиной южноамериканских бруджа, с которыми приходилось делить охотничьи угодья. В Европе вообще сложно жить незаметно. Когда-то истинные кардиналы обещали, что мы не будем прятаться, — заметил Мигель. Обещали, что мир окажется у наших ног. Саббат умирает, — повторил Иоган. Она была призвана сохранить семью, но она ее разрушила. Хотим мы или нет, но будущее масанов в тайном городе. Ты веришь в это или просто болтаешь, чтобы не было так поскудно? Глухо спросил Джо. Верю, поколебавшись, ответил Иоган. Завидую! вздохнул Петр. Носферату бросил на Бруджу быстрый взгляд. А ты? Я это принимаю. Петр понял, о чем спросит Иоган, и ответил раньше, чем прозвучал вопрос. Это очень правильный и прагматичный подход. «Разумный. Единственный!» — вздохнул Мигель. «Но это не значит, что я в восторге от происходящего. Каждый из них пришел к Сантьяге своей дорогой». Иоганн на Сферату не лгал. Его привела Вера. Спокойный, выдержанный, с независимым характером. Он держал подчиненных вампиров в ежовых рукавицах. Зато гарантировал им относительно спокойную жизнь. Не высовывайся. Небольшая стая обосновалась на севере Европы и использовала для охоты всю Скандинавию. Места эти считались среди масанов сложными. Чело проживает компактно, едва ли не все друг друга знают, и охотнику требуется прилагать массу усилий, дабы скрыть следы жизнедеятельности. Кровь Массана и Аганна пили нечасто, только когда жажда подступала, а иногда вообще уезжали на охоту в Восточную Европу. Зато длинные скандинавские ночи как нельзя лучше подходили любителям ночного светила. Джонас Фарату был иным, самолюбивым, озлобленным и достаточно жестоким. Именно поэтому и Аганн удивился, увидев его среди помощников Сантьяги. Джо полностью устраивала вольница Саббат. Его стая отделилась от крупного шанхайского клана и теперь охотилась в нескольких районах Калькутты, тщательно скрываясь от владевшего городом кардинала Раджа Насфарату. Впрочем, тот отнесся к появлению дальних родственников без агрессии, логично полагая, что пищи в густонаселенном городе хватит на всех. А мелкая стая рано или поздно вольется в его клан. Вот это вот Джой не мог стерпеть. Его честолюбие требовало выхода. Он хотел подняться как можно выше и рассудил, что сможет реализовать свои мечты, что сможет реализовать свои мечты с помощью Сантьяги. С братьями Малковиан все было предельно просто. Они были убийцами классными и работящими. В Южной Америке к их услугам обращались едва ли не все человские мафиози. Несколько раз комиссар темного двора использовал братьев в темную, через посредников направляя против идиозных лидеров саббат, а затем открыл карты и предложил более плотное сотрудничество. Молковианы подумали и согласились. Им было безразлично, кого убивать, лишь бы платили а прилагаемое к золоту покровительство темного двора показалось братьям прекрасной страховкой на будущее. Последний из присутствующих, Петер Бруджа, представлял небольшую стаю, отколовшуюся от южноамериканской ветки Бруджа. Он и пятеро его масанов вели образ жизни, болтались в треугольнике между Богатой, Мехикой и Гаити, занимаясь всем подряд. От убийств и транспортировки наркотиков до службы вышибалами в ночных барах. Прочно закрепиться на одном месте у Петра не получалось. Да и не стремились его подданные к оседлости, предпочитая бездумную и ни к чему не обязывающую бродящую жизнь. И даже к сотрудничеству с темным двором Бруджи отнеслись легко, расценив его как очередное приключение – и не сомневаясь, что в любой момент смогут разорвать договоренности и скрыться. В Карибском треугольнике их ничто не удерживало. — Приношу извинения за опоздание. — Мы прекрасно провели время, — негромко ответил Хосе. — А вот и замечательно. Сантьяго быстро оглядел Масанов. — Насколько я понимаю, знакомить вас не требуется. — Мы даже обменялись телефонами, — хмыкнул Петер. — Присутствующие рассмеялись, и легкая неловкость, возникшая была при появлении Нава, растаяла. Действительно. К чему копаться в себе, если все давно решено? Если сожжены мосты? Если не ты один согласился работать с самым знаменитым интриганом тайного города? В конце концов, великий дом Нафь существовал задолго до появления семьи Масан и будет существовать всегда, В этом охотники не сомневались. В таком случае давайте перейдем к делу. У нас не так много времени. Нас ждет работа, И серьезная. Улыбки исчезли, вампиры собрались, и внимательные взгляды красных глаз устремились на комиссара. Охотники понимали, что Сантьяго замыслил непростую операцию. Внезапный приказ срочно собраться в Будапеште. Грандиозные меры безопасности. Навы сами строили для Масанов межконтинентальные порталы и тщательно скрывали их следы. В конце концов, то, что состоялся общий сбор, все это говорило о многом. Масаны поняли, что предстоит действовать сообща, и с нетерпением ожидали, что скажет Сантьяго. Я не стану описывать сложившееся положение. Мы обсуждали его с каждым из вас. И пришли к полному взаимопониманию. Вражда завела нас в тупик. Ради будущего, ради нашего общего будущего, мы обязаны найти выход. К счастью, в Саббат нашлись кардиналы, которые разделяют нашу точку зрения и хотят жить в мире. Масаны обменялись быстрыми взглядами. Все они понимали, что слабые. Что их мелкие стаи не способны поколебать устои с и нужны они, комиссару, только в качестве инструмента, чтобы процесс, о котором говорил Наф начался, о прекращении братоубийственной войны, должны задуматься лидеры крупнейших кланов. И теперь агенты гадали, неужели темному удалось купить кого-то из вождей мятежников? К моему глубочайшему удовлетворению, Выдержав небольшую паузу, продолжил Сантьяго. Мне не пришлось навязывать кардиналам свою точку зрения. Они сами пришли к тем же выводам, что и мы. И начали движение навстречу друг другу. Внутри саббат создается коалиция. Идут переговоры, уточнил Иоган. Да, и вы о них знаете? Я знаю все. Тогда почему вы их не прервете? удивленно спросил Джона Сферату. — Ведь объединенные кланы вновь превратятся в реальную силу. — Они станут отличной мишенью для гарок, — буркнул Петр. Навы выждут, а когда кардиналы соберутся в кучу, покрошат их в капусту. — Новую войну будет непросто скрыть от челов, — усмехнулся Иоганн. — За прошедшие со времен раскола годы Они сделали свой мир более открытым. Если великие дома бьются, соблюдая осторожность, то от кардиналов этого требовать бессмысленно. Стоит начаться заварушки, и режим секретности рухнет. — А в ваших словах есть рациональное зерно, — согласился Сантьяго. — Я не предполагал начинать очередную войну. — Тогда зачем вам объединение кардиналов? «Коалиция обновит Саббат и станет основой для ее мирного сосуществования с тайным городом», — объяснил комиссар. «Именно поэтому я не препятствую переговорам и не собираюсь вмешиваться в их ход. Прекратить войну должны сами масаны». «А что будет с нами?» — подал голос Мигель. «Вампиры насторожились. Увлеченные глобальными замыслами...» Они на какое-то время позабыли о своем положении, и вопрос Молковиана заставил их забеспокоиться. Возможно, кардиналы договорятся и между собой, и с тайным городом, но, узная ни о предательстве, и всем, кто собрался в Мариот не сдобровать. Никто не посмотрит, что ты действовал в интересах семьи. Предал — получи свое. Я не собираюсь лишать вас покровительства и гарантирую, что о наших взаимоотношениях никто не узнает, — твердо ответил Сантьяго. — Даже в обновленный сабат вам будут нужны глаза и уши, — усмехнулся Петер. — И клинки, — негромко добавил Хассе. Короче, те, на кого можно положиться, — закончил Иоган. Я рад что мы с вами одинаково оцениваем обстоятельства, — кивнул Нав. По мере развития событий я подскажу вам, кого из лидеров следует поддержать, то проводит наиболее взвешенную политику, отражающую реальные чаяния ночных охотников. Но хочу напомнить, что мы стоим в самом начале пути. Прежде чем семья Масанс вновь станет единой, пройдет очень много времени и прольется немало крови. Будут схватки внутри кланов, будут схватки между кланами. К сожалению, избежать этого невозможно. И нам придется принять участие в драке, понял Иоган. Я рассчитываю на вас, подтвердил Сантьяго. Как я уже говорил, темный двор не станет открыто помогать лидерам Саббат создавать коалицию. Никто не сможет обвинить вождей, что они объединили семью по приказу навов. В противном случае за ними не пойдут. — Пойдут, — покачал головой комиссар, — но значительно меньше масанов, чем мы рассчитываем. А посему создание коалиции станет внутренним делом. И вместо гарок в бой пойдем мы. Кардиналы, создающие коалицию, устали от войны» и верят, что их действия будут полезны семье. Они готовы рискнуть своим положением ради великой цели. Я уважаю их за это. Я не могу помочь открыто. Но есть вещи, на которые им трудно решиться. Есть лидеры, которые способны поставить крест на наших замыслах. Вы говорите об истинных кардиналах? Да. Без моей поддержки с ними не справиться. Я планировал оказывать ее с вашей помощью. Масаны оторопело переглянулись. Но никто из нас не способен противостоять истинному кардиналу, — недоуменно пробормотал Хосе. — Я знаю, — улыбнулся Нав, — и не намерен отправлять вас на смерть. Вы будете решать вспомогательные задачи. Оплатить вы будете по-прежнему? Поинтересовался Мигель. Разумеется. В таком случае на нас вы можете рассчитывать.